Мы еще очень мало знаем о способностях человеческого мозга. Может быть, человек когда-нибудь действительно научится управлять им так, что будет сам продлевать свою жизнь по желанию. И секрет йогов, если он все-таки существует, станет всеобщим достоянием. Эксперименты с пересадкой эмбриональной ткани помогают познать скрытые возможности мозга, перевести их из сверхъестественных в разряд обыденных Управляемая интуиция. Одно из самых загадочных явлений человеческой психики – интуиция. И до сих пор среди ученых продолжаются споры, что это такое, как и почему она возникает, кто обладает этим уникальным даром природы. Вот что рассказывает доктор медицинских наук, профессор Института усовершенствования врачей Фейгенберг о последних исследованиях ученых в этой области. К сожалению, человечество еще не изобрело приборы, которые могли бы измерять, взвешивать, фиксировать наши чувства, догадки, состояния, мысли. Работа в этом направлении чрезвычайно сложна и, по сути дела, еще только начинается. Но для начала небольшой экскурс в историю. Интуиция интересовала людей с давних пор. Известно немало о высказывании таких ученых, как Беконн. Декарт, Спиноза, Ломоносов, о роли интуиции в жизни людей, в научном творчестве. Они пытались философски осмыслить и понять это явление. Со временем стала более прозаическая задача экспериментально проверить, доказать и определить, что же все-таки представляет собой интуиция. Специалисты заметили, что при эмоциях страха и ярости... В организме происходят различные изменения – учащение пульса, повышение артериального давления, возрастание уровня сахара в крови, секреция гормона надпочечников. Было высказано предположение, что появление интуиции связано с ускорением обменных процессов в организме. Но эту гипотезу пришлось отбросить, так как многие научные решения приходили к ученым во сне во время прогулок, игры в шахматы и так далее. Например, Дмитрий Менделеев увидел свою периодическую систему как раз во сне, то есть внезапное озарение могло настить человека в любое время суток, независимо от его внутреннего состояния. Наше исследование приводит к выводу, что интуиция теснейшим образом связана с механизмом так называемого «вероятностного прогнозирования», которым пользуется буквально каждый человек. Со дня своего рождения человек попадает в самые различные ситуации. Он их запоминает, что зачем происходит, в какой последовательности. Со временем, когда какие-то обстоятельства повторяются, то мы мысленно их сравниваем с предыдущими событиями и пытаемся предугадать, спрогнозировать, что последует дальше. Например, опытные столевары по множеству мельчайших признаков безошибочно предсказывают как будет протекать процесс плавки. Причем порой они сами не могут объяснить, почему именно так, а не иначе. Как показывает практика, интуиция не возникает на пустом месте. Она – привилегия людей, думающих, умеющих наблюдать и анализировать, обладающих большим житейским и профессиональным опытом. Сейчас специалисты уже пытаются найти способы определять, кто обладает даром предвидения. В ряде профессий от нашего внутреннего голоса очень многое зависит. Например, в промышленности все более широкое распространение получает профессия оператора. Заметили, что хорошо работает тот оператор, который не ожидает наступления событий, а пытается его спрогнозировать, то есть внутренне заранее готовится к принятию решения. Умение предвидеть особенно важно в аварийных ситуациях. Оператор, обладающий хорошо развитой интуицией, способен вовремя предотвратить беду. Сейчас на специальных тренажерах уже готовят летчиков, водителей, тех же операторов. Без сомнения, когда мы более глубоко изучим механизм вероятностного прогнозирования, в руках специалистов окажется еще один мощный инструмент для профессионального отбора, подготовки кадров – В свое время в Москве, в нашем институте, работал замечательный ученый-академик Кассирский. Во время одного из обходов он увидел только что поступившего больного. Кассирский мельком глянул на него и тут же спросил, «Почему больной брюшным тифом лежит здесь? Срочно отправьте его в отдельную палату». Все засуетились, больного изолировали, и только через два дня обследование подтвердило заболевание тифом. Другой пример – Вы никогда не обращали внимания на тот факт, что многие талантливые скрипачи выходцы из Одессы.